Глава 53 Не ожидал, что у меня столько родственников. Подумал я в тот момент, когда мы заняли одними из последних свои места за столом. В главном обеденном зале имения накрыли множество длинных столов, почти все места, за которыми были уже заняты. Женщины, мужчины, дети лет, наверное, от 16 и старше, 14-летняя Кая в виде исключения. Все при параде. Этакая ярмарка тщеславия. Впрочем, Кая, равна как и матушка, Даже на их фоне все равно выделялось своим прикидом, чем вызывало повышенное внимание к своей скромной персоне со стороны прочих лиц женского пола данного семейства, в основном юных, которые активно шушукались, поглядывая на меня. Не уверена, как именно называется раздел науки и есть ли такой вообще, изучающий семью как таковую в различных человеческих обществах. Но уверен, что исследователю подобной тематики было бы крайне небезынтересно взглянуть на сегодняшнее сборище. В моей голове возникла прочитанная когда-то давно в одной из исторических книг сценка, где высокий аристократ устраивал пир, принимая на нем своих родичей и вассалов. Здесь и сейчас все происходило ровно так же. У деда даже титул имеется. В этом зале собралась семья. Род, объединенный кровными узами и общим делом. Папаня как-то говорил, что бездельники и прожигатели жизни, а также те, кто не занят в семейном деле, либо же род их деятельности не приносит ощутимую пользу семье, права голоса на общих собраниях не имеют. Все – и близкие, и очень дальние родственники. Ведь современные транспорт и средства связи позволяют им всем, живущим в самых разных уголках необъятной страны, собраться в одном месте в одно время. Сюда явились даже инвалиды. И я уже видел как минимум парочку таковых, передвигавшихся в особых креслах. В зал вошел дед с бабулей, державший мужа под руку. И те из родственников, что до этого момента болтали друг с другом о чем-то своем, а члены семьи могли не видеть друг друга вживую годами, встречаясь лишь на подобных сборищах, моментально замолчали, выказывая тем самым уважение к своему патриарху. Присевший на мгновение за стол дед, а мы сидели с дедом за одним столом, по правую от него руку, встал. И все встали, мужчины и женщины, молодые старики. Кто-то из прислуживающего сегодня за столом подле хозяина персонала хотел было налить водки в стопку деда. Но папаня, сидевший к своему отцу ближе прочих, с одной стороны, по крайней мере, сделал останавливающий жест. А затем собственноручно налил и передал стопку тому в руки. Дед, поблагодарив сына, толкнул коротенькую речь. «Я рад, что моя семья почтила этот дом своим присутствием, что все вы, несмотря на чрезвычайную занятость нашими общими делами, нашли время приехать лично. Для меня несказанная радость видеть сегодня всех вас в добром здравии, ведь некоторых, например, тебя, брат, мне не доводилось видеть уже долгие годы. Дед взял паузу перевести дух. «Двенадцать лет, брат!» – вставил слово тот старый хрыч, к которому обращался дед. И было заметно, что отношения между ними оставляют желать много лучшего. «Да, все верно. Уже двенадцать лет», – согласился дед. «Но ужину приятные речи. О серьезном, о делах, мы поговорим после. За нашу семью, за Филатовых». Дед выпил. «За Филатовых!» Загудел зал, и присутствующие за столами влили в себя алкоголь, усевшись затем на свои места. «За Филатовых!» Негромко произнес я, и просто сел. Выпивать со всеми мне в силу возраста еще не полагалось, да и не хотелось. Компания не та. Далее был сам ужин, во время которого я не притронулся ни к еде, ни к питью, ибо в перчатках принимать пищу неудобно а снимать одну из них, оставляя другую на руке, не хотелось. На меня и так пялились чересчур много внимательных и оценивающих глаз. В той жизни меня научили правильно носить костюм, что не так-то просто, как может показаться на первый взгляд, и держаться в обществе достойно. И хотя носить женское платье – это не то же самое, что носить мужской костюм, но приспособился я к этому довольно быстро». И мой уверенный в себе вид, судя по выражению некоторых лиц, пришелся по душе далеко не всем. Все и все прекрасно понимали, глядя на то, где именно сидит папаша. Из тех, кто еще не был в курсе сговора государя с дедом. Дед здесь и сейчас объявлял о том, кто именно из его детей станет следующим главой семьи. Сейчас, а не через месяц, когда это будет сделано во всеуслышание. Бабка была необычайно мрачна и тиха, думая о чем-то своем. Уверен, что эта корга еще устроит какой-нибудь финт ушами. «Родственники. Я оглядел зал, и раз ловя на себе их взоры. Неодобрительные, безразличные, завистливые, заискивающие. И ни единого искренне дружеского, по крайней мере, по отношению ко мне лично. Родственники» впрочем, ничего плохого они мне делать не станут. Уверен. И не только по той причине, что будущей весной я буду принесён в жертву во имя семьи. А значит, что и во имя их всех. А потому, что все они думают исключительно о себе. И до меня им нет особого дела. Есть ли я или же нет меня, им совершенно все равно. Лишь бы сохранялся нынешний статус-кво и их позиции в семье не ослабевали. Однако я буду неправ, если скажу, что все они – лишь сборище эгоистов. Хотя, безусловно, они и есть эгоисты. Ультраэгоисты, я бы даже сказал. Однако в нужный момент эти люди способны сплотиться так, что единственной возможностью одолеть это их единство – физически уничтожить всех до единого. И вовсе не из-за любви друг к другу, а потому что иначе им не выжить и не защитить свои активы. И Филатовы – далеко не единственная подобная семья в Р.И. Здесь все общество устроено подобным образом. И насколько же должно быть непросто государю иметь со всеми ими дело? Впрочем, это его печали, не мои. Неудивительно, почему сразу же после Великой Октябрьской социалистической революции постарались и не без успеха разорвать тесные семейные связи, сделав семьей нечто вроде «папа, мама, я» заменив связи семейные на некие коллективные. Одиночками, не имеющими за спиной поддержки мощной семьи, управлять гораздо проще. А затем мне вспомнилась моя собственная старшая сестра. Там, которая первым делом после вступления в бабушкино наследство через суд вышвырнула меня из дома. Лично для меня... Родственники хороши, когда они где-то там, за горизонтом, и общение с ними сводится к паре телефонных разговоров в год, вроде поздравлений с Новым годом и с днем рождения. Оторвав взор от стола, посмотрел на довольного жизнью приемного отца, а затем на сияющую рядом с ним приемную мать, которая с отсутствующим выражением на лице разглядывала чаинки в своей чашке. «И тут меня словно бы током ударило». Я аж задохнулся от внезапного озарения. Последний элемент пазла встал на свое место, явив целиком всю картину произошедших недавно событий. Меня до костей пробрал озноб. Мне срочно нужно уйти отсюда. Я поднялся со своего места. «Ты куда?» – шепотом спросила матушка, придержав за руку. «В уборную», – также шепотом ответил я. Хотя говорить сейчас с ней спокойно было практически за гранью моих сил и быстрым шагом двинулся по направлению к уборной, чувствуя, что вот-вот потеряю над собой контроль. Едва войдя в уборную и заперев за собой дверь, я принялся взад-вперед метаться по помещению. Быть может, конечно, все это лишь плод моей многолетней паранойи, но нет. Все мои инстинкты и разум просто вопят о том, что пазл в моей голове сложился верно. Спокойствие, Кая, только спокойствие. Мне никак нельзя идти на поводу у своих теперь уже женских эмоций, впадая в истерику и теряя над собой контроль. Сильные эмоции убивают мой разум. А ведь он – единственное пока что реальное оружие, имеющееся в моем арсенале. Вдох, выдох, вдох, выдох. Все. Теперь, кажется, я могу рассуждать здраво. Хорошо. Как там говорится, за каждым великим мужчиной стоит великая женщина. Кажется так. А если эта великая женщина по совместительству еще и один из высших чинов в так называемой внутренней разведке? Сегодняшний подарочек от родителей выглядит теперь уже несколько иначе. Не только как «спасибо», но и еще как «извини». А за что им извиняться передо мной? а за то, что я стал разменной пешкой в их борьбе за наследие. Пешкой, чьей жизнью возможно пренебречь ради достижения главной цели. Какова была вероятность того, что именно приемный отец станет следующим главой семьи? Не то, чтобы подобной вероятности не существовало в принципе, иначе бывший папочка не стал бы суетиться по поводу своего братца. Однако она была, учитывая семейные расклады, Скорее умозрительно, нежели реально. Но вот поглядите, папаша сейчас сидит с довольной физиономией подле своего отца. Конечно, никаких улик против матушки, даже косвенных, у меня нет и быть не может. Но матушка, если все обстоит так, как я думаю, то она гениальная, хладнокровная, расчетливая, амбициозная, жестокая и чертовски компетентная, «Сюда же можно вставить и какой-нибудь нелицеприятный эпитет. Но я не стану этого делать. Нет ни сил, ни желания на нее злиться. Ибо люди эти здесь, все до единого, совершенно одинаковы. Пора бы уже к этому привыкнуть». Но не может человек ее пола, в Р.И., не будучи амбициозным до мозга костей, достичь той должности, которую она занимает, особенно в ее-то возрасте». «Разве может она не желать для своего мужа, а стало быть и для себя, главенство в этой семье?» «Разумеется, она желает. И еще как. И к передаче власти от нынешнего главы к ее мужу она готовилась, уверен, уже многие годы, используя и свое служебное положение, и желание государя, насколько я могу это понять из произошедшего за последние дни, видеть папашу во главе семьи». А может, и во главе всего военно-промышленного комплекса такое тоже исключать нельзя. И в момент, подходящий по ее мнению, она запустила реализацию своего замысла. А еще она люто ненавидит бабку с дедом и прочих родственничков мужа, хотя прекрасно это скрывает. С их стороны, чего бы там они о себе не думали, каким-то образом раздражать эту женщину было просто неразумно». Могла ли она спланировать и организовать подобного рода спецоперацию? Ну, назначение на свою должность. Она же не за красивые глаза получила, я уверен. А учитывая то, чем конкретно занимается структура, в которой она служит, для нее подобная деятельность является рутиной. Думаю, что матушка, используя неких подставных лиц, уже долгое время сливала ближайшему окружению государыни информацию о возможности, которую никак нельзя упустить. И это самое окружение в итоге убедило государыню действовать согласно плану, столь любезно разработанному для нее матушкой. В конце концов, как говорится, короля играет свита. Или государыню в данном конкретном случае. А быть может и не было вовсе никаких подставных лиц, а просто некто из особо приближенных к государине лиц, кому она безоговорочно доверяет, сотрудничает непосредственно с внутренней разведкой. Такое не исключено, однако это сейчас неважно. Хотя почему только матушкой? Скорее всего, произошедшее – это ее совместное с государем творчество. Ну или, по крайней мере, Все это она провернула с его ведомые благословения. «Женя, кстати говоря, далеко не уходи, мне есть о чем с тобой поговорить». Вспомнились мне его слова, сказанные матушке на торжественном мероприятии, посвященном передаче флоту корабля, накануне всех тех событий. Все эти обвинения папаши в коррупции, в растрате и в срыве сроков производства, плюс эффектное задержание – лишь красивая ширма. Государь потребовал от деда в искуплении грехов семейства сделать папашу следующим главой. Ну, не просто же так царь начал топить за папашу. А значит, сговор произошел бы в любом случае. Иначе семейство пострадало бы куда как сильнее. И то, что я своими собственными руками добыл сведения, доказывающие невиновность папаши, это лишь приятный бонус, который облегчил им все дело». У моей дорогой приемной матушки все козыри на руках были изначально, и она просто спокойно наблюдала за тем, как разыгрывается устроенный ей спектакль, позволяя своим противникам повеситься самим. И журналистов с государственных каналов не было при задержании по той причине, чтобы, когда это потребуется, все это дельце было бы возможно спустить на тормозах без лишнего шума и пыли. «А покушение на меня...» Если хорошенько подумать без эмоций, то разве мог бывший папаша вот так вот запросто снять охрану с жилища, где живет столь высокий чин внутренней разведки? Не могло наше жилище охраняться лишь силами семейного ЧОП и или боевиками папаши, которые, кстати, бывшему папаше не подчиняются ни разу. Удочерили Каю недавно» а быть, та часть плана матушки, которая предусматривала мое убийство или покушение на него. Это, скорее всего, импровизация, на которую матушка толкнула государыню в самый последний момент. А та не пожелала упустить подвернувшуюся возможность избавиться от будущей нежелательной родственницы, а заодно показать Филатовым и всем прочим на моем примере что попытка подсунуть ей или же ее родственникам, что негоже, проще говоря, наебать, может очень дурно окончиться. С одной стороны, подобное желание и попытка его реализации для столь опытного в политике человека, как государыня, может показаться нелогичным и даже глупым. В конце концов, какая разница, Кая или другая девчонка станет частью сделки? Это с моей точки зрения или с точки зрения прочих обывателей из того мира. Но с другой стороны, здесь люди другие. Ментально, особенно в той среде, которой принадлежит Кая. И особенно, если этот человек – государыня Российской империи. К ее поступкам невозможно применить обычную логику обычных людей. Не зря же царей называли помазанниками божьими. А чем их жены хуже? И конкретно эта царица явно считает себя таковой. И при попытке подданных объегорить ее, пусть даже в самом малом, приходит в слабоконтролируемую ярость с непременным желанием покарать наголецов. В итоге одним своим камнем приемная матушка перебила всех зайцев на полянке. Впрочем, здесь есть нюансик. «Каким образом царская любовница узнала о подготовке моего убийства?» «Ставлю рубль на то, что это именно матушка, не самолично, разумеется, довела до нее эту информацию. Возможно, конечно, что в окружении государыни есть шпион-любовницы, но вариант с матушкой мне кажется более правдоподобным. Зачем бы ей сообщать подобное даме Кристине? Да бог его знает. Матушка играет на стороне государя, а не его женщин». И тому, возможно, потребовалось слегка прищучить благоверную. Борьба за власть внутри царской семьи и все такое прочее – не мое дело. Эта реальность, несмотря на весь внешний лоск, все больше и больше напоминает мне некую антиутопию. Так же ясно, как Божий день, что принимать любую помощь от царской любовницы я могу – Но не дай бог мне поделиться с ней чем-то, что я гипотетически смогу обнаружить, могущим опорочить царя, царицу или их родственников. И матушка не посмотрит на то, что Кая – ее любимая дочь. В этом можно не сомневаться. Как и в том, что пресловутая внутренняя разведка держит руку на пульсе всего происходящего. И вообще, мышей ловит отменно. А еще очевидно, Но это секрет Полишинеля, что матушка не только жена своего мужа, но еще и царские глаза и уши у Филатовых. Очевидно, что для матушкиного плана было совершенно неважно, убили бы меня той ночью, либо же нет. Вероятнее всего, моя смерть была бы для нее даже предпочтительнее, ибо, во-первых, ее собственная беременность протекает нормально, и, стало быть, приемная дочь теперь не нужна а во-вторых, со столь явной поддержкой государя, даже отсутствие собственного ребенка у папаши вряд ли бы стало серьезной помехой для становления им главой у Филатовых. Но подобное наверняка было наименее желательным, ибо иным семьям пришлось бы сильно не по душе, если бы царь стал так активно вмешиваться в их выбор наследников. Эта провокация в любом случае достигла бы своей цели, и в этом ее прелесть. Государыня, со слов дамы Кристины, перед своим мужем уже оказалась с ног до головы измазана в дурно пахнущей субстанции за организацию моего убийства силами бывшего папаши и последовавшим за попыткой онова беспределом в Москве. А бывший папаша? А нет его больше. Он уже утопленник. Единственное, на что он теперь может надеяться, после того, как они с государыней потерпели полнейшее фиаско – это заступничество своей матери. Хотя самым радикальным образом решать его проблему, думаю, даже и не собирались. Уверен, что сохранение его жизни было одним из условий сговора. Но от наследования он отстранен гарантированно, чтобы там себе бабка не надумала. Слишком большие потери понесла семья. А еще очень любопытно, что же связывает его с государыней коль скоро выступили они столь славным дуэтом. Ситуативное партнерство или же... Я вспомнил Юлю, ту мою родственницу и подругу-государыню, что планировала провокацию в отношении меня в пансионе и которую перед дедом так страстно защищал бывший папаша. Дед, кстати, собирался сам разобраться в этом деле. Любопытно, чем все закончилось». Впрочем, учитывая, что это самая Юля прямо сейчас в добром здравии ужинает в зале, ничем. Кажется, что в этой семье расправа грозить может лишь таким, как Кая. Если мои догадки относительно роли матушки во всем произошедшем верны, то в скором времени, уже сегодня или завтра, деду представят доказательства причастности бывшего папаши к организации моего убийства и участие его боевиков в перестрелке перед офисным зданием семьи. «Если все так, то все те, кого бывший папаша по наущению государыни отправил убивать меня, находятся сейчас в ее заботливых руках и уже дали необходимые показания и дадут их деду. А вот если бы меня убили, то она представила бы деду записи с моим убийством». «Наверняка перед всем этим наш дом нашпиговали разнообразными скрытыми камерами с автономными источниками питания. Это последний гвоздь в крышку гроба моего бывшего папашки. Вот и все. Фигура бывшего папаши, нравится кому-то это или нет, отыграна и удалена с доски, что полностью меняет внутрисемейные расклады и альянсы, которые все-таки имеют место быть». Мои аплодисменты матушке за то, как она разыграла свой гамбит с государыней, пожертвовав двадцатью процентами и заполучив все остальное. Ну или почти все, ибо кое-какие дополнительные потери понести все же придется, я думаю. А шестое чувство подсказывает мне, что эти двадцать процентов станут еще костью в горле у государыни. И вообще, случившееся будет иметь для нее долговременные неблагоприятные последствия. И, вероятнее всего, это также было одной из целей. В дверь уборной постучали. «Кая, ты там?» С той стороны раздался голос матушки. «Да», – ответил я, и, подойдя к двери, открыл ее. «Что случилось, милая? Почему ты плакала?» – спросила она, войдя в уборную и рассматривая мое лицо. Я оглядел себя в зеркало. Тушь моих глаз поплыла. А сами глаза были красными от слез. «Слишком много впечатлений, мам. Мысли всякие неприятные в голову лезут», – ответил я, а на моих глазах вновь стали наворачиваться слезы. Нервная система девчонки-подростка начинала сдавать. Матушка что-то сказала в свой браслет, а затем мне. «Терпи, милая. Ужин, а потом и малый семейный совет, где ты, как наша наследница обязана будешь присутствовать, должна высидеть» а всякие лишние мысли просто выброси из головы. Они лишь мешают жить и ничему не помогают. Поверь мне на слово. Твердым голосом заявила она, глядя мне в глаза. Неужто поняла, что я понял? Хорошо, согласился я, отводя взор. Через пару минут в уборную вошла одна из тех женщин, что ранее наводили наш марафет, после чего оперативно поправила мой макияж. И мы с матушкой пошли обратно в зал. А на моем лице заиграла улыбка. «Ты права, мама. Ты совершенно права. Все лишние мысли нужно просто выбросить из головы». Внутри себя я возликовал. «Все те человеческие жертвы, все те ужасы, что мне пришлось пережить и сотворить самому, теперь я могу разделить их со своей вновь обретенной матерью, но строго про себя, по крайней мере, пока. Ведь все это мы сотворили вместе». «Я и она, я больше не одинок в этом кошмаре. Я такой же, как и все они, такая же эгоистичная и циничная сволочь. Но меня это больше не волнует».